Глава четвертая. Свидетельствует бритва. Пятница, 19 июня. Несмотря на ужасы, свидетелем которых она была и коим следовало бы прогнать весь сон из-под век любой уважающей себя особой женского пола, Гарриет крепко проспала в своей комнате на первом этаже с ванной, балконом и видом на эспланаду и пришла на завтрак с отменным аппетитом. Получив экземпляр Morning Post, она погрузилась во внимательное прочтение своего собственного интервью с фотографией на первой странице, когда к ней обратился хорошо знакомый голос. Доброе утро, Шерлок. А где же халат? И сколько трубок дешёвого табака вы поглотили? Под кожные лекарства на столик и в туалетной комнате. Как же вы сюда добрались? спросила Грет. Автомобиль. Коротко ответил лорд Питер. Они вытащили труп. — Кто вам рассказал о трупе? Я разнюхал об этом издалека. — Где труп, там собираются стервятники. Могу я присоединиться к вам на яйца с беконом? — Конечно, пожалуйста, будьте так любезны, — ответила Гарриет. — Откуда вы приехали? — Из Лондона. Подобно птице, услышавшей зов своего супруга. — Я не звала вас, — начала Гарриет, — а я вас и не подразумевал. Я имею в виду труп, но, тем не менее, раз мы уже заговорили о птицах, вы выйдете за меня замуж? Разумеется, нет, я так и думал, однако чувствую, что также могу задать вам вопрос. Послушайте, они нашли тело? Мне об этом неизвестно. В таком случае я ничуть не надеюсь, что они его найдут. Дует постоянный юго-западный ветер, ревет буря, утомительная для них, а без трупа невозможно следствие». Вы больше всех обследовали тело, как говорится, иметь его труп в наличии. Шуточная игра слов. Have e his carcase at the в названии романа и Habe Corpus, английский закон 1679 года, связанный с судебным приказом о передаче арестованного в суд. Нет, но в самом деле запротестовал Гаррет, как вы услышали об этом? Мне позвонил Сэлком Харди из Мордин Пост. Он сказал, что моя мисс Вейн обнаружила труп и спросил, знаю ли я об этом. Я ответил, что мне ничего не известно, а мисс Вейн очень несчастна без меня. Пока. Так что я улизнул, и вот я здесь. Привёз Салли Харди с собой. Надеюсь, что он действительно позвонил мне ради этого. Находчивая старая птица Салли всегда на месте. Наверное, он рассказал вам, где меня найти. Да, похоже, ему известно всё по этому поводу. Мне было довольно обидно подумать только о том, куда ушла путеводная звезда моих небес. Я должен спрашивать у Morning Post. Судя по всему, Харди всё знает. А как это попало в газеты? Я сама им позвонила, ответила Горет. Видите ли, первоклассная реклама и всё такое, так оно и есть. согласился уимзи щедро намазывая масло на хлеб позвонили им рассказав всё о кровавых подробностях не так ли ну естественно это первое о чём я подумала вы деловая женщина простите меня но не означает ли это определённую огрубелость души очевидно отозвалась горет на данный момент моя душа напоминает рагожу Ну, посмотрите, дорогая, вспомнив о том, что я любитель трупов, не считаете ли вы, что можете позволить мне, как мужчине мужчине, занять с вами равное положение? Ну, если вы предлагаете, согласилась гореть, немного стыдясь себя с меня. Конечно, могу, но я думала, женщина обязательно позволяет дать волю своим эмоциям. Колка сказала имси. Ладно, всё, что я могу сказать, это то, что с вас компенсация. «Будьте добры, все подробности!» «Я устала передавать подробности!» — капризно проворчал Агарет. «Вы еще больше устанете перед полицейскими и лихими мальчиками из газет, которые собираются доконать вас! Мне с величайшим трудом удалось приостановить Селкам Бахарди, он в вестибюле, в курительной флаг и горн, у них быстро холодная машина. На поезде прибывает курьер». О, это мило, уважаемая старомодная газета. А громовержец и "Комета" околачивается в баре, в надежде, что, может быть, вы соизволите предложить что-либо их вниманию. Трое спорят со швейцаром. Наверное, это местные. Фотографический контингент всем скопом набился в Единственный Морис, чтобы запечатлеть место, где был обнаружен труп, которого, поскольку прибывает прилив, они не увидят. «Расскажите мне все здесь и сейчас, а я для вас организую рекламу». «Превосходно!» – сказала Гарриет. «Я скажу тебе все, не могу больше». Отодвинув свою тарелку в сторону, она взяла чистый ножик. «Вот это, – проговорила она, – дорога по берегу моря от Лестон-Хо к Уилвер-Комбу. Берег изгибается примерно вот так». Она рассердилась на перечницу. Лучше возьмите соль, посоветовал Уимси. Она не раздражает слизистые ткани носа. Благодарю вас. Вот эта линия соли пляж, а вот этот кусочек хлеба скала во время отлива. Уимси подвинул свой стул ближе к столу. А эта ложечка для соли, сказала Гарет с истинным наслаждением. Может быть трупом. Лорд Питер не перебивал. пока Гарет рассказывал свою историю. Только раз или два он вмешивался с вопросами о времени и расстоянии. Он сидел, опустив взор на схематическую карту, которую изобразила Гарет посреди столовых предметов. Его глаза были непроницаемы, его длинный нос, казалось, подёргивался от сосредоточенности, как у кролика. Когда она закончила, Лорт некоторое время сидел молча, затем произнёс: Давайте кое-что проясним. Во сколько времени вы точно добрались до того места, где завтракали? Ровно в час? Я посмотрела на часы. А когда вы проходили мимо утёсов, вы могли видеть весь берег, включая скалу, где обнаружили труп. Думаю, могла? Кто-нибудь тогда находился на скале? Право я не знаю. Я даже не помню, обращала ли я внимание на скалу. Видите ли, я думала о еде. и действительно смотрела по сторонам дороги, выискивая подходящее место, чтобы спуститься к морю. Мои глаза не сосредотачивались на расстоянии. Понимаю. В некотором отношении довольно печально. Да, это так. Однако я могу сказать вам одну вещь. Я абсолютно уверена в том, что на берегу ничего не двигалось. Как раз перед тем, как спуститься, я осмотрелась вокруг. Отчётливо помню, как подумала, что пляж кажется совершенно и восхитительно пустынным. Великолепное место для пикника. Ненавижу проводить пикник в толпе. А один сной человек на пустынном берегу мог оказаться толпой. Для успешного пикника да, вы знаете людей. Стоит им заметить как кто-нибудь мирно принимает пищу, они стекаются со всех четырёх сторон света, усаживаются рядом с ним, и место становится похожим на курнерхаус сейчас пик. Я уверена в моём поле зрения не было ни одной живой души, гуляющей или сидящей где-нибудь. Но так или иначе, когда я уже находилась на скале возле трупа, я в этом не пресигнула бы. И когда я увидела это с пляжа, вначале приняла труп за водоросли. Мысленно я не стала бы замечать водоросли. Хорошо. Значит, в час дня пляж, скорее всего, был пустым. Возможно, если не считать трупа, который выглядел как водоросли. Тогда вы спустились по склону утёса, оттуда, где вы завтракали. Скала была видна? Нет. Там что-то вроде маленькой бухты и всё. Утёсы немного выступают, а я сидела под их прикрытием, у подножия скалы, чтобы было к чему прислониться. Я завтракала, и это заняло примерно полчаса. И вы тогда ничего не слышали? Шаги или ещё что-нибудь? Машину, например? Ничего. А потом? Ну, а потом боюсь, что я задремала, что могло быть более, естественно. И сколько времени вы спали? Наверное, около получаса. Когда я проснулась, то снова посмотрела на часы. А что вас разбудило? У класт атков моего сэндвича пищали чайки. И это происходит в два часа дня? Да. Минуточку. Когда я сегодня утром приехал сюда, было довольно рано для визита к одной знакомой леди. Так что я прогулялся внеис на пляж и подружился с одним рыбаком. Он случайно упомянул, что отлив у клыков вчера был в час пятнадцать после полудня. Следовательно, когда вы прибыли, волн практически не было. Когда вы проснулись, это изменилось, и волны около сорока пяти минут прибывали. Подножие вашей скалы, которую, кстати, местные называют «утюг дьявола», открыто только на полчаса между приливом и отливом, да и то только весной в полнолуние, если вы поняли это выражение. Я отлично понимаю, но не вижу, какой это имеет ко всему отношение. Хорошо. Это, если кто-нибудь проходил по краю воды к скале, он мог подойти к ней, не оставив никаких следов. Но следы остались. О, понимай, вы думаете о вероятном убийце? Конечно. Я предпочёл бы, чтобы это было убийство, не так ли? Да, разумеется. Ну, это факт. Убийца мог появиться откуда угодно, с любой стороны. Если он пришел из Лестон-Хо, он должен был прийти после меня, потому что я могла наблюдать за берегом, когда шла вдоль него, а тогда там никто не проходил. Но в любое время он мог прийти и со стороны Уилверкомба. — Нет, не мог, — сказал Уимси. — В час дня, как вы говорили, его там не было. — Он мог находиться на стороне утюга? Обращённый к морю. Да, мок. Ну а как насчёт трупа? Мы можем довольно точно сказать, когда пришёл он. Как? Ну вы говорили, что на его ботинках не было мокрых пятен. Следовательно, к скале он пришёл, не замочив ног. Нам нужно только точно выяснить, когда открыт песок на той стороне скалы, которая ближе к берегу. О, конечно, как глупо с моей стороны. Ну мы можем это легко выяснить. Так, на чём я остановилась? Вы проснулись от крика чайки. Да. И так, потом я обошла вершину утёса и вышла к скале. Ну там он и лежал. И в этот момент вы никого не видели, ни одной живой души, если не считать человека в лодке. Ах, да, в лодке. И так предположим, что лодка пришла во время отлива, и её обитатель подошёл к скале вброд. Вполне возможно, лодка находилась довольно далеко. Видимо, всё зависит от того, когда туда попал покойный. Нам надо это выяснить. Вы решили, что это должно быть убийство? Да. Самоубийство кажется довольно сомнительным. Да и зачем совершать самоубийство таким способом?